Глава одиннадцатая. Перестаньте! Укоризненно сказала Летиция, входя в комнату Мило. Она уже открыла рот, чтобы дать волю своему раздражению и попросить мальчишек хоть чуть поменьше шуметь. Вас слышно даже на кухне, пожалуйста, ребята, на тон ниже. Открывшееся ей зрелище заставило ее онеметь. В этажерке не осталось ни одной игрушки, абсолютно ни одной. Все ее содержимое плотным слоем покрывало ковер, так что уже было не разобрать, какого он цвета. И все бы еще ничего, но Максима и Мило увлекла идея вытряхнуть все игры из коробок и свалить все в одну яркую и бесформенную кучу, в которой можно было различить кусочки разных пазлов, фишки лото, маленькие автомобили со всеми аксессуарами, микада, деревянную дорогу, полностью демонтированную по такому случаю, фломастеры и прочие цветные карандаши. Микада. Игра на аккуратное вытягивание палочек, приносящих разное количество очков из общей кучи. «Уна» — игра на наиболее выигрышный сброс розданных карточек, отличающихся цветами и номиналами. Там же валялись и элементы игр, которые Мило так любил, например, «Уна» или более классический «Морской бой». Оба мальчугана были застигнуты врасплох. Максим отвернулся от двери. но не оставляло никаких сомнений, что он сидит верхом на Мело, чтобы удобнее разрисовывать физиономию своего юного друга фломастером, разумеется, несмываемым. Теперь у Мило появились длинные усы, очки модели 70 густая борода, а главное — полосы, которые смутно напоминали шрамы. Летиция оглядела комнату, похожую на стройплощадку, подошла к кровати, на которой устроились мальчишки, и полюбовалась новой внешностью сына, что дало Максиму время тоже повернуться к ней и продемонстрировать собственную физиономию, раскрашенную гораздо пестрее, чем у Мело. Просто грим Мело был еще не завершен. «Вы что, с ума сошли?» Только и смогла она выговорить. Оба залились веселым смехом. «Ты видела, как это красиво, мама?» — воскликнул Мило, выпрямляясь и давая матери полюбоваться его макияжем. «Мило, Максим, что вы делаете?» «Мы превращаемся в стариков», — не без гордости ответил Максим. Летиция поняла, что полосы на лице ее сына вовсе не шрамы, а морщины. «Ну уж хватит, Максим!» «Сейчас же отдай мне фломастер!» Она двинулась к кровати и чуть не вывихнула лодыжку на разбросанных игрушках, расчищая себе дорогу в этом бедламе. Добравшись до кровати, она сгребла в охапку сначала одного, потом другого и повернула обратно. Потом привела обоих в ванную и, не жалея воды, принялась с мылом оттирать фломастер с их лиц. Впрочем, его следы только чуть побледнели. Твоя мама меня убьет, бормотала она, разглядывая мордаху Максима. Тебе не нравится? Спросил Мило, глядя на мать, со смесью любопытства и разочарования в глазах. Нет, не нравится, вспылила летиция. Мне не нравится, когда вы занимаетесь ерундой. Мне не нравится, когда вы устраиваете повсюду кавардак. Мне не нравится, когда вы напоминаете двух чертенят. «В конце-то концов, Мило, что это вам взбрело в голову? Ты видел, во что превратилась комната? Если будете продолжать в том же духе, будете наказаны». «А как наказаны?» — поинтересовался Максим. Летиция на несколько секунд задумалась. «Потом, когда вы станете взрослыми, у вас будут такие же хулиганистые дети». «А откуда ты знаешь?» А я, когда была маленькая, тоже делала много глупостей, и мама говорила мне, что когда придет день и у меня будет такой же сорванец, вот тогда я пойму и буду как следует наказана. И вот вам, пожалуйста, у меня появился несносный мальчишка. Нет, эта шутка не пройдет, убежденно заявил Мило. Вот как и почему? А потому что если я вырасту такой умный. Чтобы не иметь своего сорванца, значит, и ты получится не наказана за глупости, которые наделала, когда была маленькая». Летиция устало взглянула на сына, колеблясь между двумя решениями — ответить ему зло и хлестко или вообще прекратить разговор. Но желание быть злюкой у нее пропало. Сначала она выбрала первое решение и даже несколько секунд соображала, какой бы резкий аргумент привести, чтобы поставить на место этого Желторотова? Но потом склонилась ко второму. И даже включила мальчишкам мультики, чтобы не усугублять ситуацию. То есть в награду за то, что они перевернули комнату вверх дном, да еще разрисовали себе физиономии, ты разрешила им смотреть телевизор? Удивилась Тиффен, когда пришла за Максимом. Оригинальный принцип воспитания. Что ж мне, выдрать их было, что ли? Отбивалась Летиция. Им ведь всего по пять лет. Это нормально, что они шалят. И нормально было бы наказать их за эти шалости. Сухо отрезала Тифен. У них здесь своя роль. У нас своя. Летиция вздохнула. Слушай, ну а это просто смешно, Тиффен. «Что ты хочешь мне сказать? Что я плохо воспитываю сына?» Тифен замялась, а потом решила все высказать на чистоту. «Мне кажется, что вы не ставите им никаких ограничений. Всякий раз, как я оставляю у вас Максима, мальчишки что-нибудь донатворят. И всякий раз, в ответ на их шалости, ты разрешаешь им прилипнуть к телевизору». «Я разрешила им, как ты выражаешься, прилипнуть к телевизору, потому что через полчаса должна была прийти ты. И потом, я не знаю, мне не пришло бы в голову оставить их одних без присмотра в комнате Максима». «Да что с ними такого случилось?» «А вот что!» — парировала Тифен, указав пальцем на лицо сына. «Ах это! Но ведь им не угрожала никакая опасность». Моешь его хорошенько вечером, и инцидент будет исчерпан. Тифен с долгим тяжелым вздохом опустилась на стул и закурила. «Прости меня. Просто меня сегодня довели до крайности». «Что случилось? Кто тебя довел?» «Никто. Все. Работа. Мама. Сильвен!» «Так, пожалуй, начни сначала». Не охота об этом говорить. Сваришь мне кофеку? Летиция встала, достала из шкафа две чашки и поставила их в кофеварку, нажав кнопку эспрессо. Потом приоткрыла окно, чтобы проветрить комнату. Поняв намек, Тиффен покосилась на нее, но сигарету не погасила. «Что-то ты очень нервничаешь», — заметила Летиция, ставя на стол две чашки кофе. Я устала, надо передохнуть. Вы куда-нибудь поедете в этом году? Стифен возвела глаза к небу. Родители Сильвена настаивают, чтобы мы приехали к ним в Нормандию. Ну oui. и. Ты так говоришь, как будто эта перспектива меня вдохновляет. По-моему, Сильвен не поклонник семейного отдыха. Его отец не очень хорошо себя чувствует. И он готов согласиться. Говорит, что этот год может стать последним. «Ну, если тебя это так тяготит, почему бы ему не поехать к родителям на несколько дней вместе с Максимом? А потом вы втроем отправитесь в настоящий отпуск, и все будут довольны». Сифен насмешливо рассмеялась. «Несчастная, ты не представляешь себе, что начнется, если я не поеду с ним. Потом еще лет десять об этом будут вспоминать». Сильвен объявил, что если я не поеду этим летом к его родителям в Нормандию, то он не видит причины, почему он должен ехать к моим на Рождество. А поскольку в прошлом году мы праздновали Рождество с его родителями, то если я не приеду к маме в этом году, она доведет меня до поноса на нервной почве. Короче, меня загнали в угол. Сильвен пожала плечами и уставилась в чашку. словно надеясь найти там выход из этого угла. «Проблема еще в том, — прибавила она, — что Сильвен не любит свое семейство. Даже когда он был маленьким, там не все шло гладко в отношениях между родителями, его братом и сестрой. С годами семья стала в его глазах средоточием руганье и ссор. Ты не представляешь себе, какая возникает атмосфера, когда они собираются все вместе. Они без конца в чем-то друг друга обвиняют и ругаются по любому поводу. У них нет ни согласия, ни родственной близости, ни симпатии. Ничего. Одно сплошное напряжение. Как я это ненавижу. А ты ему об этом говорила? Да не в этом дело. Ну тогда в чем? Сильвен поддерживает те же конфликтные и скверные отношения с моей родней. под тем предлогом, что это моя родня. Он не способен смириться с тем, что мы прекрасно ладим друг с другом, и что мне доставляет удовольствие находиться среди них. Не понимаю. Сильвен не выносит мою мать отца и брата. И не потому, что они друг друга не понимают. Ну ладно, допустим, они друг друга не понимают, но единственно, когда это касается членов его семьи. Я убеждена. что познакомься они вне этого заколдованного круга, они бы подружились. Она задумалась над тем, что только что сказала, и поправилась. В любом случае, хотя бы не стали друг друга ненавидеть. Летиция согласно покачала головой. А Тифен продолжала. «Я уже начинаю думать, что он ревнует к согласию у нас в семье, к тому, что мы друг за друга горой. Наши родители и мы с братом. И бессознательно обижается на меня. Наверное, он считает, что если у него не складывается с его родней, то и я не имею права быть счастливой со своей. А меня это раздражает. Я ведь обычно так рада видеть их, побыть с ними, поговорить, поделиться. А теперь, когда они нас приглашают, я все время должна занимать оборонительную позицию, потому что знаю, Сильвену будет там скучно. и, на его взгляд, у них нас не ожидает ничего хорошего. Даже мамина кухня, папины разговоры или суждение брата. И, конечно, он не постесняется дать им это понять. Я заранее знаю, что все, что они скажут или сделают, по возвращении будет поставлено мне в упрек. И остановить это невозможно. Ему нужно всем наговорить гадостей и испортить настроение. Он портит мне все удовольствие. я стала избегать видеться со своими так часто как мне бы хотелось и начала сердиться на сильвена Тифен вздохнула и проворчала ты своего счастья не понимаешь в том что касается родни у тебя полный покой эта фраза была сказана без всякого злого умысла но летиция застыла на месте а потом повернула к подруге побледневшее лицо та вдруг поняла слишком поздно, чудовищность того, что только что сморозило. «Прости!» — вскрикнула она. «Прости меня, моя дорогая! Прости, прости, прости! Я брякнула, не подумав. Я паршивка. Меня надо высечь прямо здесь». Летиция стояла, окаменев, и в ее взгляде перемешались страдания и непонимания. «Не смотри на меня так!» — взмолилась подруга. Я сказала, не подумав, просто вырвалась и все. Летиция была слишком потрясена, чтобы что-то выговорить. Она подошла к раковине, оперлась на нее и повернулась спиной к Тифен. Потом тихо сквозь зубы проговорила. «Оставь меня, пожалуйста». «Прости. Забери Максима и ступайте домой», — повторила Летиция тем же голосом. Тифен встала с места и подошла к ней. Оказавшись совсем рядом, она схватила подругу за плечи и мягко развернула к себе. Лицо летицы было залито слезами. «Если бы ты знала, как мне их не хватает», — прошептала она сквозь рыдания. Обомлевшая Тифен прижала ее к себе, не переставая просить прощения. «Ты не понимаешь, что такое чувствовать себя совсем одной на целом свете?» Всхлипывая, продолжала летиться. «Без семьи, без поддержки, когда некому тебе помочь, некому разделить с тобой радость, сомнения и все испытания, которые сыплются на тебя. Когда я думаю о родных, сердце мне словно сжимает железный кулак. Они не успели познакомиться с Давидом, не увидели внука». «А как бы они их любили?» «Знаю, я знаю», — повторяла Тифен, «все равно думая, что если бы родители Летиции были сейчас живы, у них наверняка возникло бы и непонимание, и разногласие, как и в любой семье. А может, даже больше». Слушая Летицию, Тифен вовсе не была уверена, что Давид пришелся бы по вкусу ее родителям. Побывавший в тюрьме наркоман, Занесенный в криминальную картотеку, без профессионального образования, он был далек от того идеального образа, который требовался, чтобы составить счастье в католической супружеской паре. На самом деле, чем больше она об этом думала, тем больше убеждалась, что если бы родители Летицы были живы, они никогда не согласились бы, чтобы Давид хотя бы посмотрел на их дочь. Допустив оплошность, Стефан только укрепилась в своем мнении. «Мы были бы так счастливы», — заключила Летиция, вытирая слезы бумажным платочком, протянутым подругой. Та задумчиво покачала головой. Потом, в последнем порыве утешить Летицию, заявила. «Вы счастливы. Это единственное, что важно. Вы с Давидом любите друг друга». У вас чудесный малыш, красивый дом. И потом, ведь у вас есть мы, Сильвен, Максим и я. Мы тоже немножко ваша семья. Ты всегда можешь на нас рассчитывать, как на кровную родню». Летиция подняла на подругу полные признательности глаза, и они прижались друг к другу.